Документ четвертый. Памятная записка МИД Германии. Советский поверенный в делах советник посольства Стахов вызвал меня сегодня для того, чтобы поговорить о правовом статусе советского торгового представительства в Праге, учрежденного согласно Советско-Чехословацкому торговому договору 1935 года. Договор о торговле и мореплавании между СССР и Чехословакией и соглашение о взаимной охране прав на промышленную собственность был подписан в Праге 25 марта 1935 года. Примечание составителя. Советский Союз хочет оставить торговое представительство в Праге в качестве филиала советского торгового представительства в Берлине и просит, чтобы ему временно был дан тот же официальный статус, который существовал в соответствии с советско-чехословацким торговым договором. Господин Астахов сослался на германское заявление, согласно которому настоящие чехословацкие торговые соглашения будут продолжать действовать в отношении протектората Богемии и Моравии до тех пор, пока не будут заменены новыми. Протекторатом Богемии и Моравии гитлеровское правительство называло оккупированные в марте 1939 года «Чешские земли». Примечание составителя. Я принял это заявление к сведению и обещал вскоре ответить. Я высказал ему свое личное мнение о том, что вряд ли предвидится какие-либо возражения против советской просьбы. Во время последующей беседы Астахов снова, как и две недели назад, подробно говорил о развитии германо-советских отношений. Он отметил, что тон германской прессы за последние недели совершенно изменился. Нет направленных против Советского Союза выпадов, сообщения объективны, В одной промышленной газете Рейнского района он даже видел фотографии нескольких советских сооружений. Конечно, Советы не могут судить о том, является ли это лишь временной переменой, вызванной тактическими соображениями или нет. Но есть надежда на то, что подобное положение дел станет явлением постоянным. Астахов подробно объяснил, что в вопросах международной политики у Германии и Советской России нет противоречий, и поэтому нет никаких причин для трений между двумя странами. Правда является то, что Советский Союз ясно чувствовал угрозу со стороны Германии, но нет никаких сомнений, что удастся подавить это ощущение угрозы и недоверия Москвы. Во время этой беседы он снова упомянул Рапальский договор. Раппальский договор заключен между РСФСР и Германией в Рапалло 16 апреля 1922 года. Примечание составителя. В ответе на мой случайный вопрос, он коснулся англо-советских переговоров в том смысле, что при нынешних условиях желательные для Англии результаты, вряд ли будут достигнуты. В подтверждении своего мнения относительно возможности изменения советско-германских отношений, Астахов неоднократно ссылался на Италию и подчеркивал, что Дуччо уже после образования АСИ высказал предположение о том, что препятствий для нормального развития политических и экономических отношений между Советским Союзом и Италией не существует. Ось – военно-политический союз между Германией и Италией, оформленный Берлинским соглашением от 25 октября 1936 года. Примечание составителя. В своих ответах я был сдержан и вызывал Астахова на разговор только путем случайных замечаний, без дальнейшего уточнения его точки зрения. Шнурре. Берлин, 17 мая 1939 года.